Глава 28 Вот и все. Я почти готова к отъезду. Вещи собраны, адвокат работает над разводом и разделом имущества. Мне немного грустно, ведь я так и не помирилась с дочерью. Она до сих пор дуется на меня. Я знаю, что она ходила в тюрьму к Виктору. Представляю, что он ей обо мне наговорил. Но я с этим уже ничего не могу сделать. В конце концов, она уже взрослая, у нее свои мозги есть. Если она предпочитает верить отцу, то я не буду мешать. Я надеюсь, что когда-нибудь она отключит эмоции и посмотрит на ситуацию моими глазами. У меня осталось лишь маленькое, но очень важное дело. Я захожу в небольшое кафе, где у меня сегодня назначена встреча. Осматриваюсь и сразу вижу ее. Не заметить эту женщину невозможно. Яркая, на грани вульгарности. Волосы слишком белые. Губы ярко-красные, что, на мой взгляд, совершенно неуместно днем в обычной кафешке. Облегающее леопардовое платье – Завершает ее кричащий образ. Ну, о вкусах, как говорится, не спорят. Подхожу ближе, сажусь за столик. Ну, здравствуй, говорю я спокойно. Принесла? Она заметно нервничает. Что? Я вздергиваю бровь. Не строй себя, дуру! — шипит она. — Ты принесла или нет? — Нет, ничего не принесла. — Отвечаю равнодушно. — Ты же обещала! Светка кривится от злости и становится похожей на Круэлу из мультика. — Мало ли, что я обещала. — Пожимаю плечами. — У меня принцип не договариваться с любовницами мужа. «Ты? Меня обманула! Ты обещала мне деньги, которые у Вити на счету, на том тайном!» «А, ворованные! К сожалению, их забрала полиция!» — вздыхаю я. «Этот счет арестован, так что говорить здесь не о чем!» «Ах ты, змея!» В ее глазах вспыхивает бешенство. «Ты же сказала, что все переведешь!» Не срослось, как видишь. Спокойно говорю я. Значит, отдавай свои. Ты при разводе большой куш сорвешь. Я знаю о твоем брачном контракте. Ну и что, что знаешь? Это только наш брачный контракт. Тебя он не касается. Ты все себе загробастала, меня обманула. Послушай. Вы с Виктором обманывали меня долгое время. Считай, это ответочка прилетела. Если ты не отдашь мне деньги, я расскажу, что ты наняла меня, чтобы я соблазнила Виктора, заявляет она. И брачный контракт твой накроется. Я тебя умоляю. смеюсь я ей в лицо. Кто тебе поверит? вся больница знает что вы с ним терлись о чем вообще разговор ты думаешь выйдешь сухой из воды злобно бросает она думаешь я на тебя управу не найду ну попробуй я откровенно наслаждаюсь ее бешенством бедненькая хотела кушу рвать да не срослось «Столько времени, ноги раздвигала, и все зря!» Она замолкает, что-то усиленно обдумывает, а затем зловеще улыбается. «Тогда я скажу людям, которые работали с Виктором, что деньги у тебя». А ты их знаешь?» Испуганно спрашиваю я. «Конечно, он со мной многим делился». Не то что с тобой, клушей «Послушай, может, у нас получится договориться?» «Осторожно, предлагаю я». «Нет, выкладывай всю сумму, которая была у Виктора, иначе я шепну кое-кому, и тебе не поздоровится». «Но у меня сейчас нет такой суммы». «Даю тебе два дня, чтобы ты ее собрала». Иначе тебе будет гораздо хуже, чем Виктору. Эти ребята шутить не любят», — заявляет она. «Хорошо, хорошо, я поняла. Я найду деньги». Я проглатываю ком в горле. Светка встает и гордой походкой победительницы выходит из кафе.